Супруга в последующие дни я практически не видела. Он приходил в свои комнаты ближе к ночи и еле живой падал на постель. А я всё это время, как и остальные члены королевской семьи, не покидала резиденцию, ожидая завершения карательной операции. Училась быть королевой и проводила время с сестрой мужа. Маленькая дракоша оказалась очень непосредственной и мало разбираясь в том, что происходит вокруг. Искренне радовалась, что я теперь часть их семьи. Но тем не менее, для меня эти 3 дня выдались напряжёнными. Не давая себе покоя, я постоянно переживала за Велора, хотя и понимала, что это глупо. Мою помощь он принять отказался, и я не стала настаивать и лезть в то, чего не понимала. Не хотелось добавлять неприятностей и забот помимо тех, что имелись сейчас. Вечером третьего дня муж пришёл в нашу комнату, очень уставший и весь в крови Ты ранен? переполошилась я, пытаясь определить повреждения. Муж, осмотрив себя, огорчённо выдохнул. Нет, прости, не снял с себя испорченную одежду. Поняв, что всё в порядке, я раздела его и усадила в кресло. Что происходит? спросила, чувствуя, что не в состоянии больше выносить неизвестность. Уже ничего. устало ответил измученный велор. Меч ещё подавлен. Осталось ещё подчистить, но это уже можно сделать по ходу событий. Расскажешь? Муж понял меня и начал повествование с самого начала. Недовольство в рядах драконов зрело давно. Один из трёх сильных кланов хотел власти. Наконец-то нормальное желание в этом мире. Они сплотили вокруг себя несколько родов послабее и стали искать способ уничтожить меня. А следом и мой клон нашли. Как ни странно, да. Построив основной план на провокации моей разумности, найдя в этом причину, чтобы не допустить меня к власти и повод, чтобы напасть, они упирали на то, что я не могу быть королём, так как ущербен и не способен на чувство, не говоря уже о контроле над ними. Они решили действовать, и подтолкнуло их к этому появление в нашем мире дарады из технического мира. Грядут перемены, решили они. Я замерла. Не может быть. Опять эти перемены. Вот так я и думала, что все эти заблуждения до добра не доведут. Побег Димы пошел только на руку. Они все подготовили для нападения. Но тут выяснилось, что брат – маг и состоит в тройке. Да с кем? С той самой Дорадой. Они ждали тебя. Хотели посмотреть, надо ли менять свои планы и на сколько. А ты оказалась загадкой. Значит, всех вас требовалось устранить, и тогда снова наступил бы порядок. А чтобы я не имел права искать виновных в гибели брата и не раскрыл перед всеми их планы, подтвердив доказательствами, они придумали естественную причину. У вас начинается перестройка сил. Почему так рано? Конечно, из-за той же Дорады. С ними всякое бывает. И ты не мог вывести их на чистую воду? Каждому новому кораблю нужна поддержка подданных, хмыкнул муж. Но вы справились, не сошли с ума и снова прибыли в Миринг. В это время произошли события, которые надолго выбили обе стороны из колеи. Только заговорщики запланировали переманить тебя на свою сторону, как ты стала моей невестой, и древний обряд подтвердил, что всё произошло по любви. Никого тогда не интересовало наше с тобой состояние, только сам свершившийся факт помолвки а что же дальше а дальше тебя необходимо было убить ты представляла огромную опасность не только как доказательство неправильности их доводов но и как мать будущего наследника они учитывая сложившиеся обстоятельства обговорили новый план действий и послали в академию где достать тебя довольно проблематично с своего человека но не только революционеры сделали такой ход Мои союзники тоже решили, что сдерживать мете столькой силой теперь недостаточно, и отправили в академию своего представителя, шпиона. Оказывается, я находилась в самом центре этих интриг и не знала, что происходит на самом деле. Ты не представляешь, какая опасность тебе грозила. Да уж. А потом мне подлили зелье, которое ослабляет контроль над моей второй постосией. Долгое воздержание уже не пошло на пользу. И я думал, что всё, они победили. Но, но ты снова удивила меня и решила эту проблему. Против воли я покраснела. Не думаю, что только это сыграло роль. Я им ещё и угрожала. Да, это был неверный шаг, который спровоцировал их на покушение. Заговорщики решили начать с первостепенной задачи и убить сначала меня, а следом и тебя. тогда можно было бы вырезать клон. Чем больше Велор говорил, тем больше мне хотелось собственнаручно передушить этих гадов. А потом ты бросила им вызов, и они не могли больше медлить. Убрать тебя оказалось не менее важным, чем меня. Неужели они думали утаить от тебя свой план? Недоумевала я. Нет, они думали их больше, а по факту оказались в меньшинстве. Я замерла. Но Но ведь и ты мог заблуждаться. Что если бы их было больше? Такой риск. Да. Только ведь у меня есть супруга Дорода. Не могло при её причастности выйти по-другому. Чуть улыбнулся Вилор. Я сейчас его убью. Хочешь сказать, что исход противостояния зависел от меня и преданности твоих подданных? Вилор кивнул. И я набросилась на него с кулаками. Что за идиотский мир? Кто так воюет? ты не знаешь реалий этого мира, получил ответ. Зато я знаю реалии своего. У нас давно бы побыстренькому всех перерезали и всё. А тут нет. Меня возмутила подобная безответственность. Он так рисковал, и неужели нельзя было придумать план по-коварнее? Ведь столько времени было. Почему не рассказал мне? Что тут можно сказать? Мужчины Я сидела в огромном кресле, что стояло на помосте, возвышающемся на добрых 2 м над землёй, и смотрела на толпу народа, расположившуюся на площади. Кажется, весь Миринк и не только находился здесь. Похоже, единственное ограничение запрет на присутствие представителей других государств. Ссор не стоит выносить из избы. Это горестный для королевства день. День, когда предатели понесут наказание, глашатай стоял на помосте пониже и оглашал титулы и преступления людей и родов против короны. Вилор решил покарать всех, кроме маленьких детей. Люди, косвенно или напрямую причастных к заговору, ожидали наказания. Вчера проходил суд над теми, кто нёс на себе малую вину. Сегодня будут казнены те, кто имел прямую причастность к попыткам революции. Народ перешёптывался, глашатай продолжал зачитывать фамилии уважаемых людей, а по мере озвучивания их одного за другим возводили на эшафот. Гордо вскинутые головы, в глазах ни капли раскаянья. Они не боятся смерти, и они умрут, платя за жажду власти и идеалы. Словно по сигналу Вилор и я поднялись со своих мест. Толпа притихла. Я приветствую свой народ. Мы вынуждены собраться сегодня в день скорби нашего государства. Голос мужа, усиленный магией, разносился на многие километры. Понесут наказание люди, желавшие устроить в королевстве революцию, посеять смуту и пролить кровь. Будет ли моя королева просить за них? Это было одной из моих обязанностей просить за свой народ перед мужем, но сегодня просить за людей, которые хотели убить меня, моих близких, ради власти, которой у них и так было достаточно, которые пытались использовать меня? Нет. Люди, совершившие преступление против своего короля, желающие крови своего народа, должны понести наказание. Все должны уяснить с самого начала, какие качества новая королева чтит в своих подданных и какие проступки сочтет достойными заступничества. Тогда начинайте. Родители супруга сидели в стороне, явно одобряя наше решение. Несмотря на то, что официально коронации еще не было, фактически власть уже была передана. В кабинете у мужа при двух свидетелях. Так, наверное, и происходит по-настоящему важные события: тихо, быстро и незаметно. Глашатай начал заново зачитывать фамилии, перечисляя провинности, а палачи приводили приговоры в исполнение. Уже через пару минут кровь ручейками потекла с помоста, кровь тех, кто хотел пролить её сам. А я сидела на троне рядом с мужем, и старалась спокойно воспринимать происходящее, но у меня не получалось. Морально я была разбита. В любом мире власть это жестокость, и мне придётся научиться с этим жить. В этот день вечером закат был кровавым, как знак того, что справедливость восторжествовала.